Поместье его не ждали, но ворота были открыты. Хорошее место, ухоженное. Небольшой дом, украшенный портиком, который поддерживали четыре колонны. За дом обеднялись конюшни, амбар и прочие хозяйственные постройки. По двору лениво бродили куры, драли сухую траву. Дремал цепной кабель. разомревший на солнце, он и не думал предупредить хозяева о визите гостя. «Милая, ну что ты нос воротишь? Всё равно никто тебе лучше предложения не сделает!» Этот голос донёсся из приоткрытого окна. «Или ты, вправду, собралась остаток жизни здесь провести?» «Почему нет?» Ответила женщина. «Здесь спокойно, уютно и жизнь налажена». «Боже, Петя, скажи хоть ты ей!» «Не жизнь!» Охотно отозвался невидимый Петя. «Осуществование. Драгоценная кузина, неужто вам и вправду охота остаток жизни провести в деревне?» «Да». Неудобно подслушивать, но Натан Степаныч с места не сдвинулся. Платок вытащил, принялся обмахиваться, будто бы отходя от жары, пока его не замечали, но как долго сие продриться, он не знал. «Чушь какая!» Первый мужчина не сдавался. «Надо полагать, это Павел, племянник покойного князя». «С вашей красотой, дорогая кузина, только в столице блистать». «Не упрямьтесь, подпишите бумаги, и завтра же мы увезем вас отсюда». «И куда же?» В голосе женщины Натана Степановича послышалась насмешка. «Неважно, но месяца не пройдет». И вы получите такие дивиденды, о которых только мечтать. Дорогой кузен. Она не дала себе труда скрыть ядовитой ноты, подчеркивая, что родство это ей в тягость. Вы верно полагаете, у меня совсем глупой. Если думаете, что я вложу хоть копейку в ваше сомнительного пошиба мероприятия, вы меня утомили. Мы, дорогая кузина, Прошипел Петр, едва сдерживая ярость. «Только начали беседу. Или вы полагаете, что мы так легко отступимся? Ежели не хотите продавать поместье, то будьте любезны, выделить нам с братом две трети его стоимости». «Что?» «То, что слышали, дорогая. У покойного дядюшки трое наследников, и если...» «В завещании сказано, что...» «Плевать на завещание!» Мужчина не сдержался. «Дорогой кузен!» Тон женщины стал ледяным. «Сейчас я поднимусь к себе!» Мигрень разыгралась от ваших криков. «А когда спущусь, надеюсь, вы с братом успокоитесь. И Если же нет, если вы и дальше продолжите испытывать на крепость мои несчастные нервы, я вынуждена буду отказать вам от дома». Натан Степанович решил, что настал удобный момент, чтобы дать о себе знать. «Есть кто дома?» — бодро крикнул он, и сонный кабер, приоткрыв глаз, гавкнул. «Для порядка!» Двери открыла соловелая служанка. «Будьте любезны, доложите княжне, что к ней из города явились». В визитную карточку, заведённую аккуратно для таких вот случаев, Натан Степанович протянул и служанка взяла. Отсутствовала недолго. Вернулась и, ни слова не сказав, за собой поманила. В гостиной, обставленной хоть и просто, но со вкусом, были трое. У окна устроилась княжная Елизавета. «Женщина и вправду красоты удивительной!» Высока, стройна, легка в кости. Ей идет смуглота, выдающая восточную кровь. Черные волосы пока не тронуты сединой. Но Натан Степанович знал, уже недолго осталось. Было в этой женщине что-то осеннее, догорающее. Того и гряди полыхнет по средним ярким костром, тихая ее жизнь, отгорит и уступит место. Зиме старости. Смотрит высока но все же улыбается. И права вдавиться, маска на ней. Привычная такая маска смирения. Руки сложила, пальчиками тонкими за пальчики держится. Осанка прямая, но взор опущен долу. «Доброго дня, Елизавета Алексеевна!» Сказал Натан Степаныч. «Доброго!» Голос-призрак. Вздох, и платочек чёрный прижимается к уголку глаза, подбирая несуществующую срезинку. Фыркает мужчина в чёрном пиджаке с засоренными рукавами. Второй же отворачивается. Пётр и Павел. Павел и Пётр. Близнецы. Племянники князя. Обиженные на дорогую кузину не желающую делить с ними на средства. Некогда, пожалуй, сходство и вправду было удивительным, но годы развери этих двоих. Один располнел, поплыл лицом, на котором проступили красные пятна, второй, напротив, сделался болезненно худ. Павел Тавровский. Первым представился высокий. Пётр Тавровский. Натан Степанович. Средователь. Средователь послан старинным приятелем вашего дяди, дабы разобраться в обстоятельствах его смерти. Он ожидал неудовольствия, раздражения или уверений, что ничего-то сверхъестественного в этой смерти нет, потому как сердце у дорогого дядюшки пошаривало. Но Павел Тавровский скривился и бросил. А что расследовать? Она его убила. Сначала Мишку, а потом и... «Михаил жив!» «Ну да, только в монастырь ушёл, а ты не желаешь говорить, в какой!» «Михаил жив!» Жёстче повторила княжна, и чёрные глаза её полыхнули гневом. «И я уважаю его волю!» «Она, она!» Подтвердил Пётр, вытирая потные ладони о жилет «Ведьма! Боюсь!» Натан Степанович позволил себе улыбку. «Обвинения в ведьмовстве ныне неактуальны». «Зря! Или полагаете, что ведьм не существует?» «О вы, я реалист!» «И я реалист!» Павел усмехнулся и вижу. «Вон ведьма сидит, улыбается!» «Знаете, ведь дядя всегда видел её гнилую натуру, но в последний год она и ему глаза застила». «Заставила завещание переписать!» «Тебя только это и волнует!» Раздражение прорвалось в голосе княжны, но более ни жестом, ни взглядом не выдала она своего гнева. «Конечно, дорогая кузина, нас это волнует!» Ответил забраться Петр. «Потому как несправедливо это! Ты не крови Тавровских!» Ссора отрела давно, пожалуй, она утомила всех участников, а того и не было в обвинениях прежней страсти. «Мы могли бы побеседовать более предметно, желательно с каждым наедине». Натан Степанович не был уверен, что разговаривать с ним захотят. Всё ж таки полномочия его были ограничены. Впрочем, он уже примерно знал, что произошло в усадьбе, но прекрасно понимал, доказать не выйдет. Знание его пустое, и нужно единственно начальству – бы посчитала онная свой долг дружески исполненным. «Прошу вас», — княжна поднялась, — «а вы завтра же вон!» — ответом ей был издевательский смех. «Вы простите!» — мягкий голос, бархатный, и взгляд из-под чёрных ресниц опаляет. Ох, был бы Натан Степанович помоложе, зато манила бы ему эта красота очи, дала бы надежду, отвлекла пустыми мечтаниями. К счастью, возраст и врождённое здравомыслие не позволили ошибку допустить. «Они совершенно обезумели после дядиной смерти. почему ты решили, что теперь имеют право распоряжаться здесь. А я только женщина, и ничего не могу им сделать». «Жаловаться? Куда? Да и напиши я жалобу, они в суд подадут, а спорят завещание. Ничего, конечно, не добьются, но тяжба может затянуться на годы, а я устала от всего этого». Гостиная небольшая, скудно обставленная, здесь мебель старая, хотя и диван, и кресла перетягивали, а старый паркет недавно покрывали лаком. И запах его, едва уловимый, но раздражающий, витает в воздухе. Княжна вновь устроилась у окна. Повернулась, позволяя Натану степановичу оценить точенный профиль. С горькой усмешкой она спросила. «Вы тоже полагаете меня ведьмой?» «Отнюдь нет. Я, милая Елизавета Алексеевна, в существование ведьм не верю. Профессия не та». «Возраст, опять же!» «Зря!» – спокойно ответила княжна. «Ведьмой была моя матушка, настоящей, чёрной. Это она прокрела и отца, и Мишеньку. Полагаю, отец отправил то письмо?» «Вы читали?» Он долго сомневался. Он не привык делиться сомнениями. Но так уж получилось. Те происшествия и вправду имели место. Я предложила нанять кого-то, чтобы расследовать их. Или просто сунула нос в чужие бумаги, но сжечь письмо. Побоялась? И так отец все-таки не ошибся, но опоздал. И его убили. она вздохнула и поднялась. Вы ведь в курсе той давней истории. Отец всего не знал. Он упомянул урок Минотавра, но как забаву, диковинку. Между тем этот гренок достался матушке по наследству. Она была в своем праве забрать его. Видите ли, молодая, наивная. Она поверила любовнику, но когда поняла, что жениться на ней он не собирается, то... Нашла другую жертву. Можно и так сказать. Кренок исполняет желание. «Самые заветные, самые яркие, но взамен берет жизнь, ломоть за ломтем и бойтесь исполненных желаний». Матушка хотела вырваться из дому, и он исполнил, подарив ей встречу с тем первым мужчиной, который увез ее из сирения. Она хотела найти мужа, и кренок привел к ней отца, знатного, но бедного. Он всегда точно исполнял просьбы. Печальная улыбка и пальцы скорзят по губам. А что просили вы? Поинтересовался Натан Степанович. Я я просила сделать так, чтобы меня любили. Кто? Кто-нибудь. Но чтобы искренне, до да безумия. Он исполнил желание. Болезненный смешок и прикрытые глаза, выражение не раскаяния, скорее полусна. Женщина-сфинкс хранит свои тайны. Вам, наверное, сложно понять, но в моей жизни любви не было. Матушка родила меня в надежде на то, что ее покровитель теперь уж точно не бросит нас. Наивная. Когда она заболела, он ушел, оставив двести рублей. Так я узнала цену отцовской любви. А матушке я и вовсе никогда не заблуждалась. Она смотрела на меня, как на средство добиться желаемого. Когда же не вышло, Она вымещала на мне свои обиды, ненависть, которая заполняла пустоту души. И я не могла понять, что происходит, пока сама... Мы вернулись сюда, и я вновь оказалась лишней Алексей, уж простите, называть его отцом не могу, всякий раз завидев меня, брезгливо кривился. Виновата была матушка, а на свою беду я слишком сильно оказалась на нее похожа. Княжна отвернулась, застыла, уперев пальца в щеку. От меня ждали подлости. И знаете, я не могу винить князя. Вам скажут, что... Неважно, не слушайте. Алексей был человеком в высшей степени благородным. Он принял маму. Он позволил остаться мне. И я ни в чем не знала нужды. Тогда мне казалось несправедливым, что Мишу любят, а я... Я словно заноза в чужой душе. Иного хотелось. Счастья. «Оно было?» «Было. Недолгим, вы же знаете. Я пыталась удержать его, уговаривала, а он вдруг... Это как помрачение рассудка. Михаил сделался ревнив, он желал контролировать каждый мой шаг, каждый вздох, каждый взгляд. Мне это виделось проявлением любви». «Той, которая до безумия?» Да. С каждым днём безумия становилось больше, а любви меньше. Однажды он меня избил и решил, что я слишком пристально смотрела на одного, неважно на кого. Миша просил прощения, руки целовал и, пытаясь заглушить чувство вины, принял опиум. Я не рассказывала этого Алексею, не желала. Он очень любил сына. И я любила. Терпела сколько могла, пыталась вытащить. Увезла в глухую деревню, а он набросился на меня с ножом. Сбежала. Стыдно рассказывать о таком. Но княжна позабыла о стыде? Или за ее трогающей душу историей скрывается иное? Заворожит? Староват Натан Степанович для таких то дел. Да и пользы от него никакой. Я уговорила его поехать в Оптину пустынь. Надеялась, что там снизойдет благословение. И угадала. Только вернуться пришлось без мужа. Я вновь осталась одна. Ни денег, ни надежд, ни... Алексей принял и письмо Мишеньки читал. Смотрел на меня, видел ее... Если бы вы знали, до чего я ненавижу собственное лицо. Тихо сказано, но с какой страстью и глаза чёрные полыхнули. Верно, говорят, не родись красивой, а... Алексей предлагал устроить мою судьбу. Он тоже испытывал чувство вины. На сей раз передо мной. «Я же говорила, что он был на редкость порядочным, светлым человеком. Я отказалась. Я не хотела, чтобы еще кто-то сошел с ума». Натан Степанович кивнул. «Елизавета Алексеевна, спросил он о тех происшествиях, о которых упоминал ваш отец. Вы знали?» «Знала. С собаками Пётр дело имеет. Он некогда собачьи бои устраивал». «Очередной его прожект. Некоторые прожекты удивительно безумны. Я его боюсь». «Петра?» «И Павла тоже. Два ворона, которые уж, простите, не оставят меня в покое, и я не знаю, что делать. Хотите, я покажу его». «Кого?» «Рок Минотавра. Погодите». «Книжна вышла и отсутствовала минут пять» которых Натану Степановичу хватило, чтобы еще раз осмотреться. Он приметил, что мебель стара, однако заботливо подновлена, и ткань оббивки не из дорогих, но смотрится нарядно. На стене некогда висела картина. Куда ушла? Осталось пятно. «Пришлось продать», — сказала Елизавета Алексеевна, подавая сверток. «У Петра с Павлом имелись опасные долги». «А за картину удалось выручить неплохую сумму, и каминные часы ушли, многое, и им всё мало, всегда-то мало. Думаете, я не помню, как они выставили нас?» Сверток оказался тяжёлым, и Натан Степанович, положив его на кофейный столик, подцепил бечёвку. «И ладно бы, просто указали на дверь. Нет, они были пьяны, отца похоронили». А эти двое отпускали нелепые шуточки, мол, не потерпят разврата в своём доме. А когда мы собрали вещи, они велели чемоданы открыть. Проверяли, не унесла ли я серебряных ложечек. Смуглое лицо побледнело от ярости, губы сделали серы, а глаза превратились в провалы. «И теперь мне приходится терпеть их здесь». Бичева съехала, и бумага плотная, промасленная. В каковы на почте заворачивали посылки. Сама разошлась, выпуская простенькие потертые ножны. «Нет, я терпеть не стану. Хватит!» Елизавета Алексеевна, сбросив маску равнодушного спокойствия, мерила комнату шагами. Она словно забыла и о присутствии Натана Степановича, и о собственном перед родичами страхе. «Пусть уходят, оставят меня в покое!» «Значит, вы полагаете, пса натравил Пётр, «А лестницу смазал Павел. Я узнавала у кухарки. Накануне он заглядывал на кухню. Это не преступление. Но прежде Павел никогда интереса к хозяйственным делам не проявлял. Не удивлюсь, если окажется, что эти двое и для меня уже придумали несчастный случай». Клинок лёг в протянутую руку. Недлинный, пять и в полторы, он был меж тем тяжёл. И при всей своей простоте, бронза старая, потемневшая от времени, завораживал. Натан Степанович вдруг понял, что не способен отвести взгляд. И провёл по кривоватому, изогнутому, наподобие бычьего рога, клинку ладонью. «Осторожней!» — предупредила княжна. «В него легко влюбиться». «Ему легко поверить. Он исполнит ваше желание, только попросите. Но помните, все одно не будете счастливы». В рукояти поблискивал темный камень, отполированный гладко. Он казался Натану Степанычу этаким глазом, от которого не укрыться. «Кому вы ходили той ночью?» «Перевернув, Натан Степаныч не удержался». Погладил бронзовую шкуру его, дерясь своим теплом. Ах, ежели бы вправду исполняла причудная вещица желания, то о чём бы Натан Степанович попросил. Он задумался всерьёз. Богатство? Помилуйте, имелись у Натана Степановича собственные его сбережения. Не сказать, что великие, но ему на старость хватит. Он привык к скромной жизни. Карьеры? Да куда ему в его-то годы о карьере думать? Никогда-то Натан Степанович особым чисторубьем не отличался и дослужился до своего чина и был всецело им доволен. Любви? Разве что. Пусть бы прониклась смирейшая Рифтина Михайловна к старому своему поклоннику глубоким и искренним чувствам. Или лучше не надо. «Сложилось так, как оно сложилось. И пусть порой терзает сердце тоска, но честная она. Лучше уж такая, нежели неспокойная, дарённая любовь». Показалось, нагрелся под рукой рок-минотавра, потяжелел вдруг. «Эх, -э, и он, Натан Степанович, оказывается к сердечным историям чуткий. Осталось срезу пустить и умериться. «Как вы узнали?» Закрываться княжна не стала». И коренок в нужных приняла. Коснулась была рукояти с камнем глазом, Но руку тот час убрала. Сред остался. В тот вечер, верно, дождь шёл. Княжна кивнула, уточнив. Накануне, но сильный. И землица размокла. У подножия это песочек, туда его водой сносит, А на вершине холма — глина. Вот ваша ножка на глине отпечаталась». «К слову, вы могли сослаться, что отпечаток, давний, не с той ночи». «Могла бы». Она прижала кренок к груди. «Но я устала брать, и притворяться устала тоже. Да, той ночью, точнее вечером, я ушла из дому. На свидание, к мужчине. Презираете?» «Отнюдь, нет, Елизавета Алексеевна». Натан Степанович сказал чистую правду – Он даже знал, кем был тот мужчина, который сумел очаровать княжну. «И давно вы с отцом Сергием встречаетесь?» «Что?» «Да!» Она улыбнулась искренне светла. «Я спрашивать не стану, откуда вам о нас известна. «Так ведь больше не к кому. Сами подумайте, Елизавета Алексеевна. Ну не в деревню же вам бегать!» «Они с Алексеем враждовали». Княжна все же присела у окна и, положив кренок в ножнах на юбке, гладила его с нежностью, точно живого. «Это была глупая, нелепая вражда. Взрослые мужчины, а?» Сергей не желал слышать о примирении. Про Алексея говорить было нечего. «А вы?» «Я желала быть любимой, счастливой». Пусть никогда не осмирюсь выставить это счастье на люди. Отец жил с матушкой Михаила открыто, никого не стыдясь, но с мужчиной но и спрос. Да и если станет вдруг известно о нашем романе, то Сергею придется нелегко. Осудят, отвернутся, напишут жалобу, а там... Она махнула рукой. Меньше всего я хотела бы причинить вред человеку, которого... «Пожалуй, люблю», — Елизавета Алексеевна произнесла это с сомнением. И значит, не любовь, но лишь попытка женщины найти, удержать счастье, хоть какое-то, позднее, переспелое, чужое. И, быть может, вовсе ей не нужное, но как узнать, не попробовав. В тот вечер мы договаривались о встрече загодя, Я вышла из дома. Было сыро, тут вы верно подметили, и как-то очень уж темно. Я еще, за подумала, что у меня выходит все аккурат, как в женском романе, где таинственные поклонники». Она засмеялась и смахнулась резинку с ресниц. «Сергей уже ждал. Он хороший человек. Немного самолюбивый, но хороший, поверьте». «Верю». «Не верите? Но мы ж не о том. В тот вечер мы поссорились. Я попросила его прекратить эту нелепую вражду. Слово за слово. Но он стал обвинять меня в том, что я и Алексей. Нелепое предположение. Да, он мне не родной отец. Но если бы подобная мысль взбрела мне в голову, то он никогда бы. Он был человеком исключительной порядочности». Я так и сказала Сергею, он же обозвал меня. И это было так знакомо. Я вдруг увидела не его, а Мишеньку, и бросилась бежать. Он звал, просил прощения, а, а потом я наткнулась на князя. — Он был уже мёртв? — Нет, — Елизавета покачала головой. — Я подумала, что мёртв, дотронулась, а он застонал, и... — И что вы сделали? Позвала на помощь. Я знала, что Сергей где-то рядом, и и он появился быстро. Да. Кажется, она нахмурилась, вспоминая подробности той ночи, которую, верно, желала бы забыть. Почти сразу и и он сказал, что, наверное, сердцем плохо стало, и надо отнести, почему не в усадьбу. А как вы это представляете? Елизавета Алексеевна грустно рассмеялась. «От разговоров не отмылись бы. Я и Сергей, и князь ещё полуживой. Сказали бы, что это мы его». «А это вы?» Молчание и пальцы на губах, запирающие опасные слова. «Его всё равно не спасли бы. Я как-то сразу поняла, что... А он говорил про быка». «Какого быка?» «Не знаю». В округе нет быков, коровы только, и те, местные, мелкие. Их и ребенок не испугается. А князь все про быка твердил что спасаться нужно. Странно так. И пока добрались, он замолчал. Белый такой, дышит прерывисто. Сергей велел мне домой идти. Я за врачом хотела, а он... Вы можете меня осуждать, я сама себя осуждаю. Но я послушала... Не потому, что я слабая женщина, которая боится сделать по-своему. И... да, тоже верно. Слабая и боится. Но в тот момент я вдруг поняла, что могу стать свободной. Я ведь знала о завещании. Он думал, что никто, а я знала. Из письма? Из письма. И ещё из его забывчивости. В последний месяц он стал... странным. Да... «Он ведь не старый совсем. Если бы старик, это можно было бы понять. Он забывал». «Что?» «Всё. Бывало сидит, читает, потом бросит книгу или газету и начинает ходить по комнате, бормотает что-то. Затем спохватывается и ищет. Однажды всю гостиную перерыл, очки искал, а они в кармане были. И по мелочам. Позовёт конюха, а зачем, не помнит. Его это пугало». Он когда признался, что забыл, как Мишенька выглядит. Ну но это-то нормально. Он любил сына очень сильно, но ведь не видел давно. Я успокаивала, а он принёс старые фотографии ещё со службы и начал спрашивать: "Кто эти люди?" Вот я и подумала, что это. Это ведь примета, что осталось ему недолго. И ушла. Смерть, она со всеми случается. «Теперь вот буду жить, думая, что я его убила!» Она замолчала, прикусив губу, и отвернулась, уставившись пустым взглядом в окно. «Елизавета Алексеевна!» Натан Степанович обратил на себя внимание. «Вы позволите на денёк-другой остаться в доме? Мне дворню опросить надо «Полагаете, его убили?» «Полагаю, что и вас могут». Из-за наследства Из-за наследства Не стал спорить Натан Степаныч. Но ведь завещание... Именно, дорогая моя, именно.